Глава тринадцатая. «И жизнь ребячьей забавы, только с настоящим реквизитом». Последние три часа лорд Мурс только и занимался тем, что шкрябался в закрытую дверь тринадцатой комнаты. Надежда сбежать на волю не покидала мысли животного, поэтому он громогласным мявом и острыми когтями Пытался подать знак хоть кому-нибудь снаружи, а там, как назло, никого не было. С тех пор, как все девушки ушли на присягу, даже мышь не пробежала ни в соседних комнатах, ни по общему коридору. Уж в чём-чём, а в этом обладатель острого слуха Мурс был уверен. Поиск щелей, вентиляции и отдушин в комнате тоже не увенчался успехом поэтому из последних сил рыжая бестия мяукала и скреблась. Внезапно с той стороны двери послышался знакомый звук тянущихся по полу каменных крыльев. «Вот оно, в спасение!» — мелькнуло в мохнатой голове. «Мяу!» — протяжно подал звук своему собутыльнику фон Мурс. «Гаргули, выпусти!» Шаги приблизились вместе со знакомым и радостным голосом преподавателя истории. «Мой друг, я пришёл тебя спасти», — говорил Каменюка на каком-то необычном языке. Звуки были гортанные, перекатывающиеся, изредка шипящие, но кот на удивление понимал и даже отмеукивался в ответ. «Ври мне, старый алкоголик, я чувствую от тебя запах валерьянки. Признавайся, тебе стало скучно квасить в одну морду, и ты пришел за мной?» Какое бы хитрое охранное заклинание не стояло на дверях, чтобы не пропускать мужчин в девичьи покои, но на каменном горгулии оно дало сбой. Не посчитало за мужчину ожившую скульптуру из скальной породы. Единственную трудность в открывании двери Арсению составил запасной ключ, который пришлось хитростью одолжить в кабинете ректора Милонского. Через минуту довольный и счастливый Мурс терся об ноги своего спасителя и с жадностью вдыхал долгожданный аромат свободы. После очередного вдоха Рыжий замер, распушил хвост, гордо выгнал спину и, подняв глаза на горгулея, заявил, что пить валерьянку сейчас не пойдёт. «Дорогой друг», — мурлыкнул он, — «нашу академию, кажется, посетила прекрасная дама. Как ты смотришь на то, если я приглашу её к нам на ужин?» У каменного Арсения даже глаза округлились. «Стой, глупое животное! Тебе нельзя к этой кошке! С тебя же шкуру там сдерут!» Попытался остановить историк наглого Мурза, схватив того каменными руками-крыльями. Но юркое животное было неуловимо. Ловким движением лорд вывернулся из захвата и, отпрыгнув на два метра от каменюки, выдал... «Жди менял в своём кабинете! Всё будет замурчательно! Не зря же я продумывал план по завоеванию сердца этой красавицы три дня!» Арсений пытался что-то возразить, но куда ему? Наглая рыжая морда уже исчезла в переплетениях многочисленных коридоров. «Не могу поверить, что девчонок отчислили!» — сокрушалась Анфиса. Я вот тоже не могла. Всё же, когда нам раньше говорили и предупреждали о возможных последствиях, они казались просто ничего не значащими словами. Но вот пять минут назад нам объявили, что Жизель, Фелиция и Линда отчислены, только потому, что последняя ответила на вопрос королевы не так, как той хотелось. Девчонкам не дали даже объясниться, никакого второго шанса. Просто из ниоткуда явился Эридан и увёл всех трёх, разрешив им обронить лишь несколько слов прощания. В этот момент я возненавидела герцога окончательно. Если раньше я пыталась в нём найти хоть капельку чего-то доброго и воспринимала его холодность как маску, то теперь окончательно поняла «мужик – беспросветный козёл». Он не желал слушать оправдания Линды, а, главное, отказался оставить в Академии ни в чём не повинных Жизель и Фелицию. Тарфолд их просто увёл, заявив нам напоследок, мол, ещё не вечер, и на балу может вылететь ещё кто-нибудь. И вот от «кто-нибудь» мне стало плохо. Говорил он это, глядя на меня в упор. Чёрта с два я вылечу, в ромашку согнусь, но весь бал оттанцую, улыбаюсь, и, если надо, даже спеть смогу. Обед сегодня у нас запланирован не был. Как объяснял Равинариус, негоже дамам в масках и роскошных платьях есть ложками суп и закусывать ржаным хлебом. Поэтому мы, пережившие присягу первокурсницы, сидели в выделенной нам аудитории, обсуждали произошедшее и урчали голодными животами. До жуткого и с каждым мигом все больше пугающего бала оставалось чуть меньше часа. В нашем родном мире, наверное, удивились бы, зачем устраивать подобное мероприятие в 4 часа дня – Но в академии, куда никогда не попадал солнечный свет, все жили по своему странному расписанию. Когда ректор прикажет потушить магические фонари, тогда и настанет вечер. На балу нас тоже кормить не собирались, и заботливый декан об этом предупредил и — Ещё не хватало, чтобы после обеденной голодовки вы, как дети подземелья, накинулись на столы с едой, — сказал он. — На балу вы должны танцевать и прыгать лёгкими бабочками. Обожравшиеся слоники там никому не нужны. Вот мы и сидели, голодные, злые, с урчащими животами, и, судя по всему, готовились превратиться в этих самых бабочек. Радовало, что хотя бы воду нам оставили. Умирающие от жажды мотыльки, скорее всего, в планы академии не входили. Кажется, я начинаю понимать Мурза и его любовь к горным крысам. «Это ведь минимум килограммовая тушка мяса», – горестно причитала я. Надо было узнать у Глеба рецепт их приготовления, когда была возможность. Крис смотрела на меня, словно на припадочную. Есть и более легкие способы покончить жизнь самоубийством. Например, поцеловать Эридана, метнуть туфлю в королеву, не выучить название столовых приборов на уроке терции – Я искривилась, из всего вышеперечисленного на лёгкий способ тянуло только метание туфли в королеву. «Крысу хоть съесть можно, а этих... эти сами, кого хочешь, съедят. Всех, кроме меня!» — раздался за спиной знакомый женский голос. Мы с девчонками резко обернулись. Там стояла незнакомая на лицо шатенка в маске, а вот её одежда а именно ярко-черный блестящий латексный комбинезон явственно выдавала нашу учительницу физкультуры. Видимо, сада-маза-преподавательница не сильно заморачивалась по поводу принудительной конспирации и уж тем более дресс-кода. «Трое!» – радостно пискнули мы, тем самым привлекая к женщине внимание остальных однокурсниц. Через три секунды вокруг нее уже толпились двенадцать девушек. Со стороны, наверное, это напоминало курицу на сетку и кучу цыплят. Будущие фрейлины перетаптывались, шептались и вели себя крайне растерянно. «Ну что, заморили вас голодом тут, ироды проклятые?» Манерно начала недомаскированная блондинка. «Да!» Очень тихо и крайне дружно почти шептали мы уже предчувствуя, куда клонит преподавательница. «Ну, суп я вам не обещаю, а вот бутерброды принесла!» Троя щёлкнула пальцами и вытащила из воздуха огромный поднос, заставленный хлебно-колбасными радостями. «Вода у вас есть, так что от жажды не помрёте!» Секунды за две все содержимое подноса было сметено, и 12 оголодавших девушек принялись заниматься остервенелым пережевыванием нехитрого лакомства. Еще бы! Лично я колбасу в последний раз видела исключительно в родном мире. Здесь же наше обычное меню продумывал явно диетолог-перфекционист, высчитывающий каждую калорию, поступающую в организмы курсанток. «Петроя Александровна, а откуда колбаса?» – не выдержала и спросила я. Физкультурница лишь хмыкнула. Сгоняла в ближайший иномирский супермаркет. Глаз под маской хитро подмигнул. «То есть вы можете когда угодно возвращаться в наш мир?» С набитым ртом продолжала допытываться я. «Все зависит от фазы Луны». Сегодня утром смогла, а уже через пару часов застряла бы там на месяц. Я мысленно поставила себе в памяти зарубку – начать высчитывать лунные дни. В этом мире от них зависела успешность срабатывания очень многих заклинаний. Только было одно маленькое «но». Как узнать, какая сегодня фаза, если нет окон? Я уже хотела спросить у Трои, но та, будто что-то вспомнив, обвела взглядом жующих девушек и громко объявила, что пора бы и честь знать. «Свой моральный долг вас накормить я выполнила. Дальше сами. И, запомните, меня здесь не было». После чего изящно скрылась во вспышке телепортации. Воцарившуюся тишину нарушил шепот Крис. Каждый раз, когда она так делает, у меня только одна мысль. А она не боится вляпаться в стену, материализуясь на другой стороне. У нас же во всех книжках пишут, что теоретически такой метод перемещения очень опасен. Я лишь глубоко вздохнула, едва не поперхнувшись при этом хлебной крошкой. Тут, походу, всё не как в книжках. И телепортация другая, и люди другие, и королевы, и балы. Официальная церемония началась со всем пафосом и надменностью, которые я только могла представить. Подданные при полном параде были выстроены в ровные ряды вдоль стен главного зала, образуя живой коридор, усланный красной ковровой дорожкой. По нему едва объявил церемонимейстер, гордо и надменно прошагала Ее Величество Ризелла Сирская в сопровождении охраняющих фрейлин. Зрелище было фееричным до идиотизма, королева в огромном, ярко-розовом пирожнообразном платье, расшитом кучей бриллиантов а за ней десяток вышкаленных с походкой от бедра миловидных девиц в одинаковых черных кружевных нарядах. Я впервые видела работающих фрейлин, и это зрелище меня совсем не порадовало. Видимо, Ризелла не любит, когда внимание принадлежит не всецело ей, иначе бы не стала заставлять своих телохранительниц носить одинаковые шмотки. «Смотри, у них и бусы, и браслеты есть, и вообще радуйся, что хоть черное – это не такие страшилища, как вам терция выдала!» Подбадривало меня подсознание. Правда, я не была уверена, что бусики именно бусики, а не замаскированные нунчаки. Свой веер с его смертоносными лезвиями я до сих пор боялась раскрывать. Мало ли, пораню кого!» просто носила с собой, плотно сжимая в руке. Стоит отметить, что королева была единственной в зале без маски. Все остальные скрывались как могли. Среди понаехавшей придворной знати курсанты растворились, как капли дождя в океане. Мой наметанный глаз периодически вылавливал в толпе знакомые наряды, Но в целом в этой народной массе найти кого-то и запомнить представлялось невозможным, тем более, если не видеть лиц. Единственная стабильность оставалась в подругах, стоящих рядом. Мы вцепились друг в друга, подобно клещам. Не хотелось потеряться в толпе, но каждая из нас понимала, эта иллюзия разорвется уже после первого танца. Королева дошла до специально установленного трона и, как подобает царственной особе, величественно взгромоздила на него свою пятую точку. Кресло короля рядом с ней пустовало. Так же, как и чуть менее величественное место принца. «Странно, где она их потеряла?» отметила я про себя эту деталь. Ризелла тем временем обвела взглядом подданных и, махнув рукой церемонимейстеру, разрешила тому объявить бал маскарад открытым. Невысокий седовласый дядечка, по виду которого было заметно, что таких маскарадов, он провёл уже сотни, натянуто улыбнулся и объявил первый танец. Керенийский вальс. Ну, вот и всё. Теперь главное не опростоволоситься и не остаться без кавалера на первом же танце. Хотя в своих силах я не сомневалась. Тем более, стоило мне слегка оголить ногу в одном из двух разрезов на юбке, подскочили сразу двое мужчин. Времени выбирать не было, поэтому без разбора подала руку ближайшему. Кавалер оказался очень галантным и молчаливым. Ноги мне не оттаптывал, лишних вопросов не задавал. Танец вел уверенно, за непристойные части тела не трогал и, едва музыка закончилась, исчез во своясе. Не успела я опомниться, как зазвучала следующая композиция, и меня подхватил очередной партнер. Этот был огромного роста, из-за чего даже на каблуках – Приходилось вставать на цыпочки, иначе я ему буквально в пупок дышала. Великан, как и первый кавалер, также молчал, танцевал уверенно, хотя изредка наступал на мою правую туфельку слоновьей ногой и никакого интереса к моей персоне не проявлял. «Это тебе не сельская дискотека, тут все танцуют молча и прилично». Следующие пять танцев сплелись в один непрекращающийся молчаливый марафон. Улыбаюсь, двигаю ногами, считаю секунды до конца этого скучного маскарада. Признаться, где-то в глубине души я надеялась, что будет весело, но то ли бал неправильный, то ли я нестандартная, а когда шестой или седьмой кавалер решил со мной заговорить, я аж вздрогнула от неожиданности. «Вы невероятно красивы», — произнес он удивительно бархатным голосом. Я с любопытством присмотрелась к партнеру. Узнать в нем кого-то было невозможно, но вот рассмотреть, во что одет, почему бы и нет. Высокий брюнец, прилизанными назад волосами, облаченный явно в очень дорогой ярко-алый костюм. Аристократа в нем выдавал очень недешевый кортик с инкрустированной драгоценными камнями ручкой. Он висел на золотой перевязи и больше казался бутафорски пафосным украшением, чем несущим смерть холодным оружием. Везде глупые понты. Несмотря на хомоватые мысли в голове, брюнету я ослепительно улыбалась. Наверное, со стороны... «Мы сейчас очень красиво смотримся, оба валом, оба брюнеты, ведь моя маска опять сменила мне имидж, превратив в кудрявую черновласку». «Почему вы молчите?» — словно огорчился незнакомец. «Потому что не знаю, что тебе отвечать», — огрызнулось подсознание, а вот более умное сознание заставило ослепительно улыбнуться и прикинуться глупым тапком. «Я очень смущена вашим неожиданным комплиментом, милорд, и из-за этого слегка растеряна». Кавалер внезапно обнаглел и пошел дальше. После очередного манерного вращения в танце он резко и сильно прижал меня к себе и тут же отпустил, будто ничего не произошло. «Я ощутимо напряглась. Такие недвусмысленные телодвижения мне не нравились». Хотя дальше жеманный танец продолжился уже в рамках приличия, если не считать разговора. «Не стоит смущаться, дорогая, вы ведь неотразимы, а ваш наряд неописуемо притягателен», — не унимался брюнет. В ответ я только и смогла, что сквозь улыбку, которая мне самой показалась оскалом, выдавить единственное «Спасибо, дорогая». «А вы знаете, что уже выстроена очередь из мужчин, жаждущих с вами потанцевать?» Незнакомец кивнул куда-то в сторону ближайшей стены. Невольно скосив туда взгляд, я увидела пятерых парней, которые неотрывно следили взглядами за нашей парой. Видимо, действительно ждали, когда окончится текущий танец. «Мысленно я взвыла». «Интересно, а затанцевать до смерти можно?» Самое обидное, отказывать было тоже никому нельзя. Всегда оставался риск, что это действо может повлечь за собой серьезные проблемы, ведь где-то рядом вился бдительный Эридан. «Вы мне нравитесь, дорогая», — не успокаивался кавалер. «Может, согласитесь мне подарить следующий танец?» «С удовольствием, милорд!» — пролебезила я. «Но как я смогу отказать другим ожидающим?» «Предоставьте это мне!» Улыбка на губах мужчины стала неожиданно хищной. «Что-то мне это уже не нравится!» Интуиция била в гонг и предлагала начинать обмахиваться веером. Нахлынувшую панику я временно притушила. Мой визави был явно кем-то непростым, и прежде чем устраивать здесь маскарадную резню веером, надо понять, куда я, собственно, влипла, и влипла ли вообще. Музыка затихла, партнер отступил от меня на шаг, склонил голову в знак благодарности за вальс, но отходить далеко не спешил. А вот тот, кто жаждал занять его место в следующем танце, уже преодолевал расстояние до нас семимильными шагами. Огромный бугай, шкаф, великан, откуда вообще такие мужики берутся? Уже через пару секунд возвышался надо мной и протягивал огромную лапищу. Отказать такому в танце мне показалось опасным для жизни. Убьет одной ладонью. Прихлопнет, как комара. «Хм-хм-хм!» откашлялся мой предыдущий кавалер, привлекая внимание амбала. «Увы, но дама не сможет с вами танцевать. Она уже пообещала мне следующий танец». Великан лишь отмахнулся от назойливого брюнета, но тот не сдавался и повторил свою предыдущую фразу дословно. Всё это начинало злить претендента на мой танец, и поэтому он резко развернулся лицом к незнакомцу валом. Тем самым, явно пытаясь его устрашить. Я бы хотела посмотреть, что там происходит, но весь обзор заслонила спина этого шкафообразного мужика. Не знаю, как так вышло, но никакого эпичного мордобоя не было. Через секунду амбал испарился в толпе, будто его никогда и не существовало, а брюнетистый кавалер поправлял на лице маску, словно только что снимал её. «Кто же ты такой, если от тебя убежал этот верзила, словно напуганная шавка?» «Дурой я не была». И кандидатов, которые могли бы навести ужас одним внешним видом, На балу присутствовало не так много, и ни один из вариантов мне не нравился. Я решила проверить свою странную гипотезу. — Я могу вас называть Ваше Величество? — открыто спросила я и мысленно взмолилась. — Лишь бы не король! Лишь бы не король! Незнакомец от вопроса вздрогнул, видимо, не ожидал от меня подобной проницательности. Нет. «Обычно меня называют Ваше Высочество». «Вот те раз, наследный принц!» Я судорожно соображала, что ему от меня надо. Я хотела бы стать наивной дурочкой и поверить, что просто ему понравилось, но уж сильно прожженной мне казалось это семейка, чтобы позволить себе расслабиться в их обществе. Тем более смущал другой момент. Этот человек... «Видел нас на присяге, значит, знает, кто я, и, следовательно, ему действительно что-то нужно от меня». «Очень приятно, Ваше Высочество!» Я глупо хихикнула, подыгрывая своему образу наивной дурочке, которая развесила уши. «Я невероятно признательна вам за эти два подаренных мне танца. Я бы с удовольствием подарил вам и третий» улыбался мне в ответ Дарий. Но, согласно регламенту, следующий танец белый. Дамы приглашают кавалеров. «Вы же пригласите меня, прекрасная Элла!» «Ага», — паниковало сознание. «Я же говорила, надо открывать веер и отбиваться еще на втором танце». «Спокуха», — уговаривала я свое второе «я». «Волков боятся в лес не ходить». Надо понять, что он хочет. А прибить принца не самая лучшая идея. «Валить, Эля, надо валить!» «Ваше высочество, вы мне не откажете?» Я добавила в вопрос нотку смущения и священного трепета перед монаршей особой. «Считайте, я уже согласился», — успокоил принц, продолжая вести меня по залу. «У меня к вам тоже есть одно предложение, я надеюсь, вы мне также не откажете». «Ох-ох-ох, что ж я маленький, не сдох! Такие намеки мне не нравились. Чуяла я, что его предложение ничем хорошим для меня не закончится. А значит, подсознание все же правильно подсказывало – надо валить. Только как?» Где-то невдалеке, по-любому, за всем происходящим наблюдает злыдня Эридан, который только и ждет моего малейшего прокола. В голову вначале пришел план А – рухнуть в обморок. Его я отмела мгновенно, привлечет слишком много внимания. А вот план Б при должном исполнении можно провернуть с наименьшим шумом. Надо было лишь дождаться одной из поддержек, где партнёру придётся обхватить меня за талию, почти полностью наклонить к полу. Мой расчёт был прост. Раскрыть веер и лёгким движением лезвий рассечь себе один из каблуков надвое, а больше ничего и не требовалось. После этого я с лёгкостью откланяюсь перед принцем и убегу переобуваться». Самое главное было не запороть операцию и не разрезать себе, скажем, ляжку или голень. И вот настал момент Икс. Принц, страстно прижимая меня, кружил по залу. Его взгляд при этом недвусмысленно пасся в моем декольте. Не надо быть вангой, чтобы увидеть, что именно этот надменный царский отпрыск собирался мне предложить. Тем более намеков он оставил предостаточно». «А как вы относитесь к красивым ухаживаниям, цветам, конфетам, драгоценностям?» «С уважением», — туманно отвечала я. «А к романтическим прогулкам под луной?» «Не знаю, не приходилось», — продолжала гнуть линию полной дурочки я, чувствуя себя советским солдатом на немецком допросе. В тот момент наступила долгожданная танцевальная «Па». Только принц обнаглел окончательно, и вместо положенной поддержки в две руки мою талию обхватила только одна, а вторая неожиданно изобразила два шагающих пальца в ложбинке между грудей. От того, чтобы заехать раскрытым веером по лицу принца, меня остановило лишь здравомыслие. Видимо, оно же подсказало улыбаться в ответ на такое домогательство и сосредоточенно рассекать лезвиями 10 шпильку. «Это же мои любимые туфли!» – злилась я. «Из-за этого урода мне приходится ломать свои любимые и самые удобные туфли». Принц уже поднимал меня в обычное вертикальное положение, когда послышался долгожданный хруст. Надрезанный каблук сдался под напором свалившейся на него нагрузки в виде моего пусть и маленького, но все же веса. «Кряк!» – произнес он прощальный звук и надломился, а я уже с готовностью изобразила недоумение и, нелепо споткнувшись, упала в руки принца. «Что с вами, моя дорогая?» – взволнованно произнес он. «У меня, кажется, сломался каблук», — почти плача расстраивалась я. «Ума не приложу, как это могло произойти?» «Вы не против, если я взгляну? Я неплохой маг, смогу починить?» «Ага, вот еще чего не хватало. Там, небось, идеально ровный разрез. Не для того я тебе по своему декольте разрешила ползать». «Ну что вы, ваше высочество!» Я никогда не смогу себе простить, если из-за меня вы пойдете на такие действия. Я все исправлю сама. Легким движением вывернулась из рук принца и, подхватив обломок каблука с пола, принялась выбираться из зала. Предыдущий танец, слава богу, уже закончился. И на спасение ко мне пришел, как ни странно, церемонимейстер, объявивший белый танец. После чего все дамы принялись суетиться и расхватывать кавалеров. В этой суматохе под шумок я и выскочила в один из нецентральных коридоров академии. Куда идти не представляла. Менять туфли сейчас хотелось меньше всего. В голове было единственное желание – забиться в какую-нибудь щель, отдышаться там пять-десять минут, привести мысли в порядок и только потом, уже переобувшись, вернуться в зал. С такими мыслями я брела по коридорам босиком. Ставшие бесполезными туфли несла в одной руке, а спасший меня веер – в другой. Ледяной пол неприятно холодил ноги, Но риск простуды особо не пугал. Я бы сейчас и под душ отрезвляющий залезла. Может быть, он бы мне помог? Внезапно я оказалась в каком-то смутно знакомом месте. Чувство дежавю посетило меня и тут же подкинуло еще пару давно забытых образов. Кот Мурс, улепетывающий от меня по коридорам. Я, бегущая вслед за ним в монашеской юбке и... «Знакомство с Глебом». Проверяя свои воспоминания, я пошла по уже знакомому маршруту и уткнулась в тупичок, в тот самый. «Почему с такой уверенностью?» «Да, потому что здесь до сих пор валялось мое брошенное в попыхах ведро». «Ну, здравствуй, жестянка!» Поздоровалась я с хозяйственным инвентарем, который почему-то показался мне очень родным в этот момент. Не сказать, что я скучала по тебе, но видеть рада. Вместо теплых объятий я подняла ведро, обтерла ладошкой от пыли, затем поставила на пол дном вверх и умостила на эту конструкцию свою филейную часть. Удивительная картина. Сидит роскошная барышня в сексопильном алом платье, босая и на ведре. Романтика? Может, зря я сбежала от принца? Он же так намекал на необычные прогулки. «Савойкина, что ты себе позволяешь?» Послышался за спиной мужской рёв, от которого всё в моей душе заледенело. Поворачивалась навстречу этому голосу я очень медленно, будто ещё надеялась отсрочить неизбежное, хотя уже понимала. «Если меня сейчас не прибьют, то из Академии точно выпрут и с величайшей радостью». «Ты по какому праву сбежала с королевского бала?» Шипя и багровея от злости, сверлил меня взглядом стоящий в двух метрах герцог Эридан.